из-за того, что впереди была полная неизвестность, Стась привел корабль к гиперканалу и остановился. В канал нужно нырять под определенным углом и с определенной скоростью, иначе можно прилететь совсем не туда, куда собирался. «Рассчитываем курс?» – спросил я. Стась покачал головой. Он явно вышел из навигационного режима и двигался живее. «Ждем курс». Астрахань, Тиккерей. Возможно, им удастся вырваться с планеты. Они еще не стартовали? Нет. Мы ждали долго, часа два. Ни один корабль не вошел в канал, и ни один из него не появился. Лайнер тоже не стартовал. Бодрый инвалид на коляске и все остальные, они так и остались внизу. Стась, мрачинел все больше и больше, а потом скривился как от боли и включил один из видеоэкранов. По информационной сети Н Кувейта шел экстренный выпуск новостей. Султан выносил на общенародное обсуждение вопрос о присоединении планеты к Федер Иния. Он выглядел совсем нормально. Я бы никогда не подумал, что этот человек находится под каким-то воздействием. И говорил он очень умные вещи о том, что федерация из шести планет, и это не предел, позволит новому Кувейту занять подобающее ему место в империи, о том, что между Инием и новым Кувейтом существуют давние дружеские отношения, культурные и торговые связи, о том, как долго народ планеты ждал подобного решения, «Славно им промыли мозги», — сказал Стась. «Вот почему не стартовала Астрахань. Спящие, которых они загружали в корабль, проснулись и...» «Он не закончил. Сложно загрузить человека в такую программу, чтобы он начал думать по-другому. Наверное, так?» — спросил я. «Он не закончил. да сложно текерий в том то и дело это должна быть чудовищно большая программа чтобы не просто убить человека или лишить его воли а полностью перестроить психику даже с хорошим шунтом несколько суток подключения через радио шунт ее загрузить вообще невозможно я думал я очень напряженно думал сутками и все население Да уж тут ничего не сделают самые хитрые и коварные агенты с планеты Ини. Нельзя же насильно подключить человеку кабель. Бывало, что я сидел с кабелем часами, когда совсем этого не хотелось. Но так это перед экзаменами, и я сам, пусть и неохотно, подключался к школьному компьютеру. «Стась, а что за планета Ини?» — спросил я. Стыдно было... признаваться но я почти ничего не знал о нашем враге да самая обычная планета стась покачал головой средняя послабее овалона или эдема примерно как новый кувейт климат правда похож но опять же в пределах нормы производила корабли добывало что-то там развитая индустрия развлечений выпускают виртуальные сериалы мыльные оперы да ты должен был видеть например дорогами видений «Я не видел», — признался я. «У нас мало закупали развлекательных программ. Интересный сериал?» «Да я тоже не видел», — успокоил меня Стась. «Работа такая, теке, не до развлечений». Он замолчал, уставился на меня, и я впервые увидел Фага растерянным. Поэтому сказал торопливо, чтобы успеть первым. «Сериалы, они что, тоже через шунт? Воткнул и сидишь час за часом каждый день?» Информ информации идет много теки тась грохнул кулаком по колену. Да мы же поняли радио шунт лишь спусковой крючок сигнал к началу выполнения программы. Они вшивают программу заранее за месяцы, за годы перед захватом планеты. Потом одиночный мощный импульс и программа стартует. Я обернулся и посмотрел на Леона спросил:е теперь ему можно будет помочь. пока не знаю но как же мы раньше Сстаь вдруг горько усмехнулся. человечество промывало себе мозги веками еще не было шунтов по обычному TVви через радио, через печатные книги тысячелетиями заставляли пытались заставить людей делать то что им вовсе не нужно, а иней он просто сделал следующий шаг. Я сейчас был бы самым счастливым человеком на свете если бы не думал о леоне об аддуманнинной планете и о том что все еще наверное только начинается спасибо тебе текере сказал стась может быть ты сэкономил нам день может быть неделю а может быть